Дабы не ударить в грязь лицом, покои для Роуэльмины подготовили со всей тщательностью. Даже принцесса Империя оценила их по достоинству. В них не было пышности и изобилия, но безопречностью съел каждый дюйм, а на стенах висели со вкусом подобранные старинные картины. Сквозь окно, как во сне лился мягкий свет мерцающих звезд. Девушка представила, что здесь будет тихо и уютно, только она так решила, как в ту же секунду постучались в дверь. С её разрешения в комнату вошла слуга. Прошу прощения, что нарушила ваш покой, Ваше Высочество. Дар его Высочества принца Уэйна. Объяснилась она, стоя рядом с сундуками, в каждый из которых мог поместиться человек. И всего таких было три. Мы тщательно проверили содержимое. Это одежда. Ох, подумать только, как быстро. Знасите. Слушаюсь. Слуга подозвала остальных, и те затащили сундуки. Изволите примерить? Нет, оставлю это на завтра. Ступайте. Конечно. Выпроводив их, Руэль Мина обратилась к багажу с одеждой. «Все, можете вылезать». Крышки сундуков сами собой отворились. «Фу!» И с первого рывком поднялся парень. Он откинул полой одежды и выбрался из ящика. То был Уэйн. «Чёрт, я хотел разыграть её, и она так просто догадалась!» «Вот как так?» Из другого вылезла Нинем. «Конечно бы она догадалась. Это же очевидный трюк». «Тогда в следующий раз воспользуюсь верёвкой и войду через окно!» Отлично, а я стану той, кто перережет ее. К чему такая кровожадность? хихикнула или Мина, присоединяясь к их оживленному разговору. Вы словно в Академии вернулись? Подумать только не нем. Я императорское высочество насмехается над нами. Раз уж стали шутами, то невелика цена. Верно, подмечено?» — залилась смехом принцесса. Я уже приветствовала Уэйна, но не тебе, продолжила она, успокоившись. Давно не виделись нинем? «Рада видеть, что вы по-прежнему вместе. Как и я рада видеть вас в добром здравии, Роула. Или вы предпочитаете ваше высочество? Ой, не нужно этих формальностей. Мы же друзья». Роуэль Мина взяла девушку за обе руки. «Просто, Роула. Хорошо. Когда мы не на людях?» Принцесса кивнула и сложила ладони. вы чуть не изменились?» «Конечно, изменились. Я стал выше и куда привлекательней». Не Ни ним же набрала объема везде, кроме сесты стой! Не нужны кулаков, это шутка такая. Кажется, тебе пора отвесить пару ударов. Раул на помощь! М -м. Слушай, а что по твоему изменилось во мне? Папка подросла. Не Ни ним, вдари ему по полной. Поняла. Что? Неужто мое красноречие подвело меня? – воскликнул Уэйн, попав в ловушку. Внезапно дверь открылась. Ваше высочество, я услышал голоса и что? Вошедшая оказалась слуга, которая сопровождала сундуки с одеждой. Она глазами по 5 копеек уставилась на войну и не ним. Их лица были не менее изумленными. Госпожа Блонделл? В дверях стояла Фиш Блонделл, бывшая послом империи внатри до тех пор, пока не проиграла кронпринца в битве умов. Как раз во время Фиш. Пожалуйста, постойте на страже с дверями. Никого не впускайте? Говорите, что я отдыхаю? Да, а, нет, ведь его высочество... Фиш. Чуть повысила голос Ро Эльмина, одарив сбитую с толку слугу стальным взглядом. Та умолкла и поклонилась. «Слушаюсь. Буду стоять рядом с дверью. Пожалуйста, зовите, если что-то понадобится. Рассчитываю на тебя». Фиш выскользнула за дверь, и Мина повернулась к Уэйну. Удивлен? Не то слово!» – Кивнул тот. «Но теперь все стало на свои места. Я-то ломал голову!» Как посол Талум втянул в историю с браком саму принцессу. Это, оказывается, все госпожа Бландел, его предшественница. Она ушла со службы дипломатом на мою сторону, из-за кое-кого ей пришлось заниматься мелкой рутиной. Я быстро уболтал афиш работать на меня. «Благодарите в любое время! Я забуду твой острый язычок. Ура! Но не я! отрезал ненем. Нет! Кулак девушки влетел ему в лицо. Что ж, предлагаю нам сесть. Только за! Согласился парень. Нем-нем. открыла третий сундук и выудила оттуда бутылку вина с тремя бокалами. А вы предусмотрительны. Что за вино? Полюбопытствовала Роу Лароулимина. Помнишь, как мы стянули одну бутылку у дворянина, когда подменивали ему картину? Это самое. Ты же сказал, что она разбилась по дороге. Если мы сейчас опустошим ее, а потом разобьем, то разницы не будет. Ты все тот же. Они втроем сели за стол, откупырили бутылку и наполнили бокалы. «Тост!» – предложил Уэйн. «За что пьем? парень ухмыльнулся. «За нашего соединения, конечно же!» – прозвенел его голос на всю комнату. «С трудом верится, что ты свальская принцесса!» – завязал он разговор. «Ты знала обо мнении ним с самого начала?» «Вы даже не старались притворяться простолюдинами!» – Кивнул Роу Эльмина. «Э, ну да. Я же официально учился за границей, как Рон Принц. Следить за мной было довольно просто». К тому же не скрывался под фальшивым именем. С ним хлопот не оберёшься. Все записи об учебе в Империи по возвращении в натру стерли, дабы не оставить никаких следов. Что произошло после их ухода, парень уже не знал. «Я больше боялась, что ты раскроешь меня. У тебя под рукой обширная шпионская сеть». Пробормотала Ниним, расстроенная, что не распознала человека, близкого к ее хозяину. «Честно говоря, я бы призналась вам, не таись вы, поэтому я и спросила тебя в тот раз, правда ли вы простолюдина?» «Помню». «И ты ответила «да». Роуэль мина заглянула девушке в глаза. Не «Ня Мрелей, почему ты солгала своей драгоценной подруге? На секунду ее взгляд стал пугающим до мурашек. Только дай повод головы лишишься. Вот что в нем читалось. Однако стало ня оставалось невозмутимой. Почему? Я ни капли не соврала. Постоянно работая рядом с наследным принцем, она уже привыкла к подобному давлению. Просто оговорилась. Как ни в чем не бывало, ответила девушка. «Ты же простишь по дружбе, о, ваше императорское высочество, принцесса и Асфальт. Они смотрели друг на друга еще несколько секунд, как последняя вдруг широко улыбнулась. «Ну, конечно. Обожаю в тебе это. Давай обнимемся». «Вечно ты ищешь с кем подраться. Завязан... Эй, не лезь обниматься без разрешения!» «Что поделаешь? Такая уж я есть». Роуэльмина сжала не ним со всей силы. «Смотря на них, Уэйн мог лишь пожить плечами». «Поговорим о королевских занозах в заднице». «Только ты сейчас и можешь говорить», — кольнула его слуга взглядом. но тому он как нежный шепот ветра». «Я ведь еще не выразила признательность за то, что ты понял мои намерения и должным образом ответил». «А, ты про банкет?» Речь шла об упомянутых Роэльми слугах и слугах её братьев среди свиты. Дословно это значило, что их глаза и уши всюду, и откровенно поговорить удастся только за закрытыми дверями по инициативе принца». Поэтому Уэйн приготовил сундуки и пробрался в комнату гости. «Не стоит благодарности, но раз уж ты нас пригласил, а то и звали говорить на чистоту. Какова настоящая причина, по которой ты проделала весь этот путь?» «Разумеется», — кивнула девушка. «Скажу прямо, не хочешь украсть со мной империю?» В комнате повисла тишина. Троица несколько раз приглянулась, сплетя в воздухе замысловатую паутину. «Роула», — заговорил наконец принц, — «Предлагаешь растолкать трех принцев и посадить тебя на трон?» «Именно так?» «Боже, не проси невозможного!» «Разве невозможного?» Сыграла на невежду. Парень покачал головой. «Ты же знаешь, какую силу из себя представляет Натра. Днем с огнем не слышишь тех, кто сможет пойти против Империи». «В обычных обстоятельствах у вас не было бы и шанса. Только вот есть одно большое «но». Как тебе известно, из-за противостояния братьев силы Империи поубавилась. Уэйн не ответил, но его лицо говорило, что он знал. «Позволь поведать, как мы к этому пришли. Все началось с хвори, настигшей нашего покойного отца, Эсвальдского императора», — приступила девушка. Болезнь гнела его столь страшно, что он и слова вмолвить не мог. О не шло и речи, необходимо было назначить преемника, но император не успел, и двор охватил хаос. «Мне уже давно не дает покоя», — вмешалась с не ним «Почему он никого не назвал?» «Много сплитин ходит, но какой верить?» я не спрашивала его напрямую, поэтому могу только гадать. Шанс ничтожен, но, сдается мне, связано это с тем, как он взошел на трон». «И как же?» Многочисленные братья оставили его далеко позади в очереди престола наследия, но он не отказался от амбиций примерить корону. Отец проявил недюжные способности, прежде чем его приняли по достоинству. Он всегда говорил «То, что не убивает, делает нас сильней». «Ясно все, фыркнул Уэйн. Он хотел, чтобы сыновья пошли по его стопам и тоже боролись за власть. Вот и сказочки конец. Как-то невесело улыбнулась Роуэльмина. Честно, я думал, он назначит преемником старшего. Однако тот купался в золоте и отмахивался от всяких наставлений. Наверное, поэтому император и не объявил его следующим правителем, чтобы тот остепенился. Но болезнь свалила нашего монарха раньше. Все сложилось бы иначе, осознавая старший брат ошибки объедини двор, а других принцев поставь на место». Только вот они сами прибрали власть, пока старшенький щелкал клювом. Он стал терять контроль над дворянством. А потом император пришел в сознание. Добавил они ним, «даже донатры докатились эти вести». Рауэль Мина кивнула. Высший свет вздохнул с облегчением. Не столько выздоровление утешило двор, сколько близкое окончание грызни за трон. Вскоре государь вызвал к себе всех своих детей, включая и меня. Девушка покачала головой. Но в итоге нас ждал выговор. Он был разочарован, что старший не смог взять бразды правления в свои руки, а двое других не посмели его свергнуть. Отец объявил о своем возвращении к делам и о том, что никто не достоин короны. «Вот же дурак!» Вздохнула Ниним. Мог раз и навсегда покончить со смутой, а вместо этого поддался эмоциям. А после взял да помер, дав добро на продолжение всей этой вакханалии. «Мои соболезнования подданным империи». Я понимаю, почему он так решил! размышлял Уэйн. быстрорастущей державе нужен сильный лидер. Если твои братишки не могут даже со двором управиться, то что уж говорить о международных отношениях. На вашем месте я бы посадил на трон первого попавшегося старца. Вот и я думаю, что идеально подошла бы на эту роль. Но что, поможете? спросил Роуэль мина, подняв руку. Не-нем. В имперских законах не сказано, что дочь государя не может занять трон. У нее есть на то полное право. Однако до этого все венценосцы были мужчинами, и народ не горит желанием нарушать традицию. «Я не знаю ни одного влиятельного человека в империи, кто бы поддержал мою кандидатуру. У всех на уме кто-то из моих братьев, а до меня им дела нет. Вот почему я обратилась к старым друзьям. Не думайте, что это будет забавно?» «Сто пудов!» Мгновенно кивнул парень. «Уэйн!» Криком приструнило его неним, пронзая глазами. «Знаю, знаю. В Академии я бы непременно поучаствовал в авантюре, «Но сейчас я крон-принц Натры, уже поэтому я склонен дать отрицательный ответ». «Значит, нет? Ты мог бы стать мужем будущей императрицы?» ха что за наказать? Ай!» Уэйн потер ударенное колено. Роуэлемина не отрывала от него взгляд. «Я и не думала, что ты согласишься сразу. Что ж, может, закончим на этом?» «Я сколько то тозов в рукаве припрятала?» «Я не сумасшедший, чтобы ехать чертой на куличке с пустыми руками?» «Чудно!» — ухмыльнулся принц. «С нетерпением буду ждать. До завтра, Роула!» Роуэль Мина сдержанно улыбнулась. «Готовься удивляться!» «Два сапога пара!» Вздохнула Ниним. Сколько времени прошло с начала тайной встречи. Поставленная охранять вход, Фиш Бланделл все никак не могла найти себе место. Она слышала о дружбе Роуэль Мина с Уэйном и Ниним в академии и о том, что якобы они довольно близки. Но то школьные годы. Теперь же каждый обладал грузом под названием «долг», и дни дружбы были сочтены. А то, что они оба молодые и противоположных полов, волновало ее еще сильней. «Чуть что? Ворвось к ним метля! повторяла про себя Фиш. Хотя опыт дипломата не равен опыту в схватках, как приближенная слуга она попыталась научиться приёмам самообороны, но поняла лишь, насколько слаба сама. Особенно много хлопот доставляла грудь. В годы работы послом она сослужила ей добрую службу, но теперь девушка постоянно двигалась, и боль в плечах не прекращалась. Нельзя ли стать чуть меньше, жаловалась Фиш. Наверняка бы слуга принца щелкнула языком, услышав ее мысли. Внезапно дверь забывшим послом отворилась, Фиш развернулась. Ой, и ним покидали комнату, а Роу или Мина их провожала. Приятно было пообщаться, принцесса. Я прекрасно провела время. Парень вежливо взял ее за руку. «Если бы мог, поговорил бы дольше, но, увы, даже звездам пора спать. За сим я откланиваюсь». «С нетерпением жду завтрашнего дня. Надеюсь, ничто не потревожит вас на обратном пути. Берегите себя. Беспокоиться не о чем. Нет никого, кто знал бы сей дворец так же, как я». Уэйн отпустил руку Роуэльмины и повернулся к Фиш. «Увидимся, леди Бландел! «А, да, ваше высочество», — взволнованно ответила та. Утратив статус посла, она стала не более чем простым помощником... Девушка никак не ожидала, что принц обратится к ней. Но Уэйн есть Уэйн. Маловая его великодушия не зря ходила. Фиш взглядом провожала его и не ним. «Что-нибудь произошло за время встречи?» Голос принцессы привел ее в чувство. «Нет, ничего. Славно. Заходи. Слушаюсь». Девушка еще раз оглянулась, убеждаясь что никого нет, и вошла в покое. «Как прошло, ваше высочество?» «Просто великолепно», — поделилась Роуэльмина. «Как мы и планировали», — Я поведала ему о своих притязаниях на трон. Отлично, значит, переговоры продолжатся, и наша маленькая интрижка воплотится в жизнь. Тогда-то я открою свои истинные намерения. По телу Фиш пробежали мурашки, она знала, о каких намерениях говорила принцесса. «Ева-высочество Уэйн догадался?» – спросила девушка, уже зная ответ. У старого Эльмина тронула улыбка. «А ты да, всё ложь!» – чеканил слова Уэйн, идя по пустевшему дворцу. Пятая наследница императорского престола явилась под предлогом союза с Уэйном. На самом же деле она хотела воспользоваться им в состязании за корону, и это тоже ложь. Без сомнений, была и третья цель. Чем подтвердишь? Невозмутимо поинтересовалась Ниним, не думаю, в том же ключе. Зубдая, у нее есть поддержка в Империи. Она наш чёртова принцесса с законными правами на трон. Во всей этой суматохе обязательно нашлись бы люди, решившие подлизаться к ней. Возможно, они все оказались бесполезны а любой с амбициями побольше давно бы встал на сторону кого-то из принцев. И поэтому она рванула в Натру? Да брось, мы и гроша на не стоим. В военной и политической силах нам для Империи как до Луны. Ничего необычного, с новым правителем приходят новые проблемы. Если переговоры исчерпывают себя, то логично решить вопрос огнем и мечом. Но Натра всего-навсего союзник Империи и не имеет права вмешиваться во внутренние дела. Роу Мина могла втянуть в них королевство, но едва ли этот Гамбит увенчался бы успехом. С другой стороны, силой затнуть принца принцев тоже не самый разумный ход. Даже разделенный на три части, империя сметет натру не оставив воину и шанса. Раула не могла этого не понимать. Причина ее приезда покрыта еще большим мраком, чем мы думали. Да, но парочку зацепок из разговора я все же вынес! ухмыльнулся парень. Доверься мне, я пролью свет на ее козни».